Учение живой этики. 1929. Перед человечеством открыта книга нахождений и светодерзаний, и вы уже слышали о приближении нового времени. Каждая эпоха имеет свой призыв, и сила мысли будет зовущим началом нового мира. Потому мы зовем вас к усвоению великого значения творческой мысли, и первой ступенью на этом пути будет открытие, Сознание. Освобождение от всех предрассудков, всех предвзятых и навязанных понятий. Охватим взором всю ширь ночного неба, облетим мыслью все бесчисленные миры и тайники бесконечного пространства, ведь мысль в сущности своей безгранична, и лишь наше сознание ставит ей предел потому без промедления приступим к следующей ступени — расширению сознания.